Глава восьмая. Коробка с сюрпризом. Море сегодня было как никогда прекрасным и спокойным, дул легкий бриз, а пришвартованный корабль немного качало на волнах. Солнце только-только показалось над вершинами гор и теперь заливало округу мягким светом, а чуть красноватая древесина, которой была покрыта палуба, в этот момент окрасилась алым. «Теперь я понял, почему корабль так назвали», — хмыкнул глыба, растянув губы в улыбке. «Алый рассвет» — очень подходящее название. «Угу», — кивнул коготь. Он стоял, опершись на фальшборд и тоже наслаждался зрелищем. «И ты на самом деле хочешь вернуть эту малышку хозяину?» — спросил старпом своего капитана. «Брось, Кэп, мы ее пустим в дело или продадим на крайний случай». «Нет, дружище, нельзя», — покачал головой капитан. «Этот корабль слишком приметный, особенный, по нему нас могут легко вычислить, не стоит забывать, что у стаэра теперь на нас зуб». Их беседу прервало появление Гэри, худощавого паренька, которого взяли в команду Юнгой всего несколько месяцев назад. Правда, за это время он успел показать себя только с лучшей стороны, заработав уважение команды. «Кэп, в трюме ничего нет, никаких потайных ниш или подобного», — развел он руками. «Арим исследовал все и направился к каютам?» «Хорошо», — ответил коготь, — «оставайся с ним. Если что-то найдете, сразу ко мне». Тот кивнул и тут же умчался исполнять приказ. Оба пирата проводили его взглядами и глыбы спросил. «Так все же, почему ты притащил этого колдуна? Я слышал об Ариме много разного. Странный он тип». «Мы сами ничего найти не смогли, а я нутром чую, что на алом рассвете перевозили нечто этакое, а Рим знает немало очень своеобразных заклинаний». «Мне говорили, он может видеть то, что недоступно ни магам, ни другим колдунам. Если на корабле что-то спрятано, он это обязательно найдет». Послышался крик чаек, вылетевших на утреннюю охоту. Коготь посмотрел вдаль, где на линии горизонта вода сливалась с небом, и с заметным удовольствием втянул свежий, чуть сладковатый морской воздух. Он всегда любил море. С детства был уверен, что свяжет свою жизнь именно с ним. Так и вышло». «Скоро состоится общий сход капитанов», — напомнил Глыба. «А королевская полиция всерьез взялась за пиратов. Думаю, нужно затаиться и изменить место логова». «Нас тут не найдут», — бросил коготь, продолжая любоваться морем. Самоуверенность сгубила многих. В голосе Старпома слышалось напряжение. «На любого мага может найтись маг сильнее и талантливее». «Я знаю это», — бросил капитан. И пока не разберемся с Алым Рассветом, ни во что ввязываться не стоит. И тут тишину утра разбил громкий голос Гэри. «Кэп! Глыба! Давайте сюда!» – за он. Пираты переглянулись и направились к каютам, откуда и доносился крик. А стоило им войти в первую комнату, их встретил колдун. Арим был высоким, черноволосым, черноглазым, смуглым с орлиным носом и густыми бровями в разлет. А вот одевался всегда исключительно в белое, прям как король. Правитель Лердонии как раз славился тем, что крайне редко надевал что-то иного цвета, только белое, иногда с золотом. «Коготь, тут коробка с чем-то крайне темным и мощным», – проговорил колдун. «Она защищена, но я все равно чувствую, что внутри нечто крайне опасное». И указал на стоящую на столе деревянную шкатулку размером с две толстые книги. «Мы нашли ее в стене за кроватью», — пояснил Гэри и указал пальцем на место. «Там». Глыба подошел ближе, внимательно осмотрел тайник и присвистнул, а вот когти сейчас куда сильнее интересовало содержимое этого странного ящичка. «Откроем?» — предложил он. «Не советую», — покачал головой Арим. «Но как мы тогда узнаем, что внутри?» — спросил капитан. «Лучше сделать это в лаборатории с использованием хорошей защиты», — ответил колдун, — «и не только магической, но и физической я могу». «Не стоит», — осадил его коготь. «Ты свою работу сделал, глыба, выдай нашему другу вознаграждение и накинь сотню вагов от меня лично за молчание». Арим усмехнулся. с тобой приятно иметь дело сказал он клянусь сохранить в тайне все что произошло нынешнем утром на этом корабле и подтвердил клятву коротким заклинанием закрепления после чего направился вместе с глыбой наверх ггерри ушел вслед за ними и капитан остался в каюте один Остановившись у шкатулки, он провел над ней ладонью. Пальцы покалывало от высокой концентрации магии. «Колдун прав. Лучше открывать эту коробочку там, где есть хорошая защита, или хотя бы подальше от людей и кораблей». Хотя можно попробовать еще кое-что. Брать коробку голыми руками он не стал. Предпочел использовать для этого край одеяла с кровати, а потом и вовсе завернул в него свою находку. Он знал одну могиню, которая точно заинтересуется этой шкатулкой и поможет разобраться с тем, что хранится внутри. Интуиция же вовсю твердила, что он нашел нечто крайне опасное, и с этим нужно быть очень осторожным, а вот чутье пирата подсказывало у него в руках настоящее сокровище, и им очень важно правильно распорядиться. Алый рассвет шел в столицу с Сфаргата, одного из Шантарских островов. Принадлежало это место феронскому княжеству. Корабль на пути делал несколько остановок, а в Тейристе взял на борт еще 10 человек. В том числе леди Мелиссу Стайр. Все это коготь узнал от капитана и его старшего помощника. Они клялись, что никакого тайного груза не везут. Возможно, и не знали о том, что у них на борту есть вот эта коробочка, хотя ее мог принести любой из пассажиров. Странно, что на торговом судне их оказалось так много. Тут, конечно, хватало кают, но корабль в первую очередь был предназначен для перевозки грузов. кэп колдун ушел», — сообщил заглянувший в комнату глыба. «Что делаем дальше?» «Останься и побеседуй с нашими пленными гостями. Выясни, кто путешествовал в этой каюте. Сравни с данными бортового журнала. Нужно выяснить, кто принес коробку на корабль». «Сделаю», — самодовольно ответил тот. И капитан не сомневался, что его верный помощник выяснит все, что нужно. «А я пока наведаюсь к одной знакомой», — проговорил коготь. «Есть предположение, что вот это, — он указал взглядом на шкатулку, — крайне ценная вещь, но лучше получить подтверждение специалиста». «Главное, чтобы нашу находку можно было хорошо продать», — резонно заметил Глыба. Но капитан ничего на это не ответил, а в его голове уже появилась интересная идея, которая быстро обрастала дополнениями и превращалась в неплохой план. Если его получится воплотить в жизнь, то это поможет получить сразу несколько серьезных кушей и добиться того, на что он даже не надеялся. Вокруг бушевал ветер. Раскаты грома были такими мощными, что, казалось, гремит прямо над моей головой. Я стояла на палубе и со страхом смотрела на жуткие зигзаги молний, спускающиеся до самой воды. — Страшно, — раздался за спиной до боли знакомый голос. Я резко обернулась и увидела когтя. Он стоял в нескольких шагах от меня и улыбался. — Нет, — ответила гордо, вздернув подбородок. Пират усмехнулся и медленно подошел ближе. Я вся подобралась, по спине пробежал холодок, а сердце сжалось, будто его кто-то сдавил ледяной рукой. «Должно быть страшно», — проговорил капитан пиратов, проведя костяшками пальцев по моей скуле. «Я сглотнула, но не сдвинулась с места. Понимала, что если сейчас сдамся и покажу истинные эмоции, все закончится плохо». «Ты отпустил меня», — напомнила этому негодяю. уверенно ухмыльнулся он и склонился к моему лицу. Остановился только в паре сантиметров от губ. «Ты в моей власти, Мелисса стаер Ты моя законная добыча». «Зачем я тебе?» – спросила шепотом. Он не ответил. Вместо этого просто прижался губами к моим губам. Я застыла, не в силах пошевелиться. Очень хотела его оттолкнуть, но не смогла даже пальцем двинуть. В этот момент собственного бессилия меня обуял настоящий ужас. И я проснулась. Резко села на постели, огляделась по сторонам и снова рухнула на подушку. Я находилась в своей комнате в академии, за окном приветливо сияло утреннее солнышко, за дверью в коридоре переговаривались соседки. «Просто сон», — прошептала, глядя в потолок. «Очередной кошмар, сколько их уже таких было, даже не сосчитать». Коготь снился мне очень часто, сны были разными, но заканчивались всегда одинаково, он пытался меня поцеловать, а я не могла ничего с этим поделать, не ударить, ни уклониться, не использовать магию, стояла, будто скованная плетением стазиса и ждала неизбежного. Меня очень пугали эти кошмары, я никак не могла от них отделаться. Недавно даже рассказала об этом Амине. Она выслушала с пониманием, призналась, что ей тоже иногда снятся сны о том нападении на наш корабль, и посоветовала снотворные капли. Увы, они мне не помогли. Когда я долго засиживалась за учебниками, то так уставала, что спала вообще без сновидений. Тогда пришла к выводу, что нужно сильнее себя выматывать, и начала бегать не только после занятий, как рекомендовала, давал тренер, но еще и по вечерам. Как ни странно, но это подействовало куда лучше снотворного. Несколько дней мне снились только тренировки. И вот сегодня опять неожиданно вернулся сон с когтем в главной роли. Я понимала, что всему виной мой страх. И если поборю его, то кошмары прекратятся, но пока не представляла, как это сделать. Потому училась еще усерднее, а на практических занятиях по боевым и защитным плетениям выкладывалась по полной. Да и вообще старалась ни на что не отвлекаться от учебы, даже начала недолюбливать выходные дни. А сегодня, к сожалению, был именно такой. В дверь тихонько постучали. «Мэл, идешь на завтрак?» Послышался из коридора голос Амины. Она говорила негромко, видимо, боялась разбудить, если вдруг я до сих пор сплю. Ами вообще была тактичной и воспитанной девушкой, очень боялась кого-то случайно обидеть или сделать что-то не то. Я же чувствовала себя рядом с ней защитницей или покровительницей. Думаю, на том мы с ней сдружились. «Иду», — ответила, вставая с кровати. «Только приведу себя в порядок». «Хорошо, я буду ждать тебя у нас». Собралась быстро. Несмотря на то, что в выходные дни студенты имели право одеваться как угодно, я все равно предпочла надеть форму. Почему-то в ней мне в последнее время было комфортнее всего. Ами же выбрала простое, но элегантное платье в пол, цвета топленого молока. И, глядя на нее, я в очередной раз подумала, как родители вообще отпустили это возвышенное, нежное создание учиться в столичную академию. «Через неделю осенний бал, ты уже выбрала, в чем пойдешь?» – спросила подруга, когда мы спускались в столовую. «Почему так скоро?» – сказала я удивленно. «Мы уже почти месяц учимся», – покачала головой Амина. «Я сегодня хочу выбраться в город, пройтись по магазинам. Слышала, тут есть огромные торговые центры. Может, сходим вместе?» Сначала я хотела отказаться, но потом вспомнила, что мне нужно купить ботинки и пальто, так как мои остались на захваченном корабле». «Да и вообще, пора бы уже оставить пиратов в прошлом и продолжать жить дальше. В конце концов, что со мной может случиться днем в городе?» «Правильно, ничего». «Хорошо», — ответила подруга. «Давай отправимся сразу после завтрака». Она не стала возражать. Первый месяц осени почти подошел к концу, но в Хайсете до сих пор стояла довольно теплая погода. Потому мы с Ами не пошли в торговый центр, а решили пройтись по небольшим магазинчикам на торговой площади. С покупками покончили довольно быстро. Я даже платье для Бала умудрилась выбрать с первой же примерки, а вот Амина никак не могла определиться. В итоге только через три часа она все-таки нашла нужный цвет и фасон. Проблема была в том, что наряд оказался в талии чуть шире, чем надо». «Мои девочки исправят это за полчаса», – тут же сориентировалась хозяйка магазина. Амина обрадовалась. Я видела, что ей на самом деле нравится это платье. Вот только подгонять наряд примчавшаяся швея собиралась прямо на покупательнице, а мне уже изрядно надоело общество вешалок и манекенов. «Ами, тут через дорогу кофейня, я подожду тебя там, ты не против?» – спросила я подругу, которую уже провожали в соседнюю комнату. «Поеди, обернулась она. «Я постараюсь не задерживаться тут. Пожалуйста, закажи мне клубничное пирожное и горячий шоколад». Худая, как щепка, хозяйка магазинчика посмотрела на нее с неодобрением. Видимо, подумала, что с таким рационом платье в скором времени снова придется перешивать. Я же только улыбнулась и вышла за дверь. В кофейне было уютно и спокойно, играла ненавязчивая мелодия, большинство столиков пустовали. Я села у окна и, передав расторопному молодому официанту свой заказ, принялась разглядывать улицу. На небе начали сгущаться тучи, грозящие в ближайшее время разразиться ливнем, а ведь еще час назад не было ни единого облачка. Осень, что тут скажешь? «Прошу прощения, прекрасная леди, могу ли я составить вам компанию?» От звучания этого голоса я вздрогнула и буквально оцепенела. Вдруг стало очень страшно поворачиваться к говорившему. Возможно, мне все-таки показалось. Но звук отодвигаемого соседнего стула только подтвердил мою страшную догадку. Ведь ни один воспитанный мужчина не позволит себе присесть за стол к даме, не дождавшись ее разрешения. Этот позволил, и уверена, его совесть при этом придушина молчала. «Ну что же вы, леди Стайр, или думаете, что если меня игнорировать, то я испарюсь?» Со смешком поинтересовался тот, кого я точно не ожидала здесь встретить. Медленно выдохнув, села ровнее и все-таки посмотрела на гостя. Увы, мой слух оказался до противного точен. Передо мной, собственной персоной, расположился коготь. Вот только сегодня он был одет с иголочки. Светло-серый брючный костюм, графитового цвета рубашка, жилет на тон светлее того же оттенка галстук. У него даже трость была с набалдашником в виде серебряной головы ястреба. Без платка волосы у капитана пиратов оказались чуть отросшими, серовато-коричневыми и сильно выгоревшими на солнце. Так сразу цвет и не разберешь. Да, в нем изменилось многое, даже повязка на лице отсутствовала. Но вот страшный шрам никуда не делся, а глаза оставались все такими же черными. Я сидела и таращилась на него, напрочь позабыв о правилах этикета. Сейчас, в залитой мягким светом кофейне, он смотрелся странно, но гармонично. И все же его лицо даже до появления шрама не было симпатичным, куда охотнее я бы назвала его устрашающим. «Вижу, вы благополучно добрались до дядюшки. Мужчина тоже разглядывал меня с откровенным интересом, прямо как тогда на корабле». И этот его взгляд заставил меня встряхнуться, а извилины в голове наконец заработали так, как надо. Я вдруг с кристальной ясностью поняла, что никак не могла случайно встретить в центре столицы капитана пиратов. Значит, он, скорее всего, за мной следил. «Господин коготь, что вам от меня нужно?» – спросила в лоб. «Разрешаю тебя называть меня Марком», – бросил он. «Лучше уж буду звать когтем, а то вдруг ненароком забуду, с кем именно разговариваю», — вырвалось у меня. Он усмехнулся, обнажив ровные белые зубы, а его взгляд стал одобрительным. «Смелая в своем репертуаре», — сказала, першись предплечьем на подлокотник кресла. «Уверен, ты в постели очень горячая, особенно учитывая твою огненную магию. До сих пор вспоминаю твой удар сырой силой, чистой стихии». «Кстати, ты прожгла мою любимую куртку». «А вы присвоили весь мой багаж», — выдала в ответ. «Там, кстати, тоже была куртка и даже пальто. Выберите что-нибудь на свой вкус и носите с удовольствием». В глазах пирата появились смешинки. «А ты все такая же дерзкая, не стоило тебя отпускать». Его голос звучал мягко, но мне все равно стало не по себе. «Подержал бы у себя недельку-другую, занялся бы твоим воспитанием». «Думаю, преподаватели в академии справятся с этим лучше», ответила нервно, дернув плечом. «Так и чего вам от меня нужно?» Макфон лежал в сумочке, которая висела на спинке стула. И сейчас я искренне жалела, что не стала его вытаскивать. Будь он под рукой, уже бы вызвала полицию, и стражи порядка избавили бы меня и от пирата, и от кошмарных снов с его участием. «Одна маленькая услуга», — проговорил коготь, — «Сущая мелочь, учитывая, что я даровал тебе свободу. Не думаю, что я вам что-то должна». Уверена в этом, он подался чуть вперед. «А ведь я могу прямо сейчас исправить свою прошлую ошибку». «Это какую?» — уточнила, не отводя от него взгляда. «Отпустить тебя было глупостью». «Что ж», — развела руками, — «уже поздно, я больше не в вашей власти». «Разве? Он посмотрел очень многозначительно. У меня от этого его взгляда сердце в пятки ушло». «Знаешь, смелая, я хотел поговорить по-хорошему. Надеялся на твою благодарность и содействие, но если откажешься помогать, то придется действовать по-плохому». Я промолчала. Уже поняла, что любые слова в общении с этим человеком только усугубляют мое же положение. Побоялась, что если ляпну что-то не то, все может закончиться для меня не лучшим образом. Пират понял мое молчание верно. «Мне нужно, чтобы ты передала своему дяде одну вещь и мое письмо. Причем сделала это прямо сегодня. А вы взамен отпустите всех пленников с алого рассвета», — вырвалось у меня. «Поздно!» – он тяжело и печально вздохнул. «Боги, неужели всех их убили? Головорез, негодяй, бандит!» «Я их уже отпустил», – продолжил пират. «Вот буквально сегодня утром все мои пленники получили свободу. Более того, Мелисса, их доставили на сушу в целости и сохранности. Так что не нужно смотреть на меня, как на монстра. К твоему сведению, я вообще стараюсь обходиться без лишних жертв». От сердца отлегло. Не знаю почему, но я не усомнилась в его словах. А может, просто слишком хотела верить, что для моих бывших товарищей, по несчастью, все закончилось благополучно. «Итак, детка, окажешь мне услугу?» — снова спросил коготь. Он вытащил из кармана пиджака конверт, скрепленный магической печатью, и поставил рядом маленькую коробочку, в которой можно было спрятать разве что дозу яда. «Отдай лорду стайру». но ни в коем случае не вскрывай и вот он стал строгим и холодным внутри нечто очень опасное извлекать лучше в защищенные лаборатории это можешь передать дяде на словах если конечно тебе дорога его жизнь Я отвернулась к окну, за которым продолжала портиться погода. Мне отчаянно требовалось хотя бы несколько секунд спокойствия, чтобы понять, как действовать дальше. Соглашаться нельзя, мало ли что за гадость пират желает мне подсунуть. Но коготь ясно дал понять, что если откажусь, он может вернуть меня себе. Как? Тут уже вопрос другой. Да банально похитить. Такому гаду точно хватит на это наглости и ума. Вдруг мой взгляд уловил на улице знакомую фигуру – Никейла Крайстера собственной персоной. Он быстрым шагом пересекал торговую площадь, явно направляясь прямиком ко входу в эту самую кофейню. И что-то мне подсказывало, шел сюда именно за мной. Великие боги, что же сейчас будет? Дверь открылась одновременно с раздавшимся с улицы раскатом грома. Я от неожиданности подскочила на стуле – Когти же мой испуг только повеселил, вот только боялась я совсем не стихии, а столкновения одного самоуверенного студента с самым настоящим пиратом. Ник на несколько мгновений остановился у входа в зал, но быстро нашел меня взглядом и решительно направился к нашему столику. Я отчаянно пыталась придумать, как быть дальше, что делать, кого звать на помощь. «Доброго дня, Мелисса», – проговорил охранник, остановившись в шаге от меня, а вот когтю он просто холодно кивнул. Пират ответил таким же сдержанным кивком и расслабленно откинулся на спинку стула. «Насколько я помню, ты обещала вести себя тихо и никуда не влезать», – раздраженно напомнил Никейл. «Разве прогулка по городу тоже под запретом выдала возмущенно?» «Зависит от компании», – ответил он и многозначительно посмотрел на пирата. Тот в ответ только иронично улыбнулся. «У нас с исключительно деловая встреча», – сказал коготь. «К счастью, мы уже успели обсудить все важные моменты, потому не буду мешать вашему свиданию», – и, повернувшись ко мне, добавил – «Общение с твоим ухажером, Мелисса, в мои планы точно не входит». С этими словами капитан поднялся, взял свою трость и сделал шаг к выходу. Но вдруг остановился рядом с Никейлом. «У тебя горячая девочка, парень, смотри, не обожгись!» и хлопнул того по плечу. Крайстер дернулся и заметно поморщился, но ничего на это не ответил. Коготь развернулся и направился к выходу. Я проводила его взглядом, а когда он покинул кофейню, уставилась за окно. Вот только едва оказавшись на ступеньках заведения, пират коснулся своего правого запястья и пропал, перенесся с помощью артефакта портала. «И что же связывает тебя с когтем?» – прозвучал рядом холодный голос Ника Крайстера. «А ты откуда знаешь, кто это такой?» – озвучила я встречный вопрос. «Пересекались как-то», – неопределенно ответил Никейл. «Вот и мы пересекались как-то», – сказала, опустив взгляд на лежащие на столе коробочку и письмо. «Гад, он все-таки оставил это здесь, и мне теперь придется передать его послание дяде, учитывая тот факт, что внутри может быть какая угодно гадость, выбрасывать опасно, полиции сообщать боязно остается только лорд Стайр». «Мэл, ты хоть понимаешь, что это за человек?» Зло бросил Крайстер и опустился в то самое кресло, где совсем недавно сидел пират. Я обреченно посмотрела на Никела и у меня в голове вдруг появилась гениальная мысль. Он захватил корабль, на котором я плыла в столицу, истериста, решила рассказать, как есть. Меня и еще девятерых отпустил. А сейчас нашел здесь и заявил, что в качестве оплаты за свободу я должна передать дяде от него какую-то гадость и письмо. И указала взглядом на лежащие на столе предметы. Именно этот момент выбрал официант, чтобы принести мой заказ. Но когда он уже собирался переставить чашку с чаем и пирожные поближе ко мне, Крайстер вдруг резким движением сдвинул оставленные когтем вещи на самый дальний край. И лишь когда официант ушел, прокомментировал свои действия. «Там может быть все, что угодно. От безделушки до взрывоопасных веществ. Не стоит держать рядом горячую чашку». — Стало не по себе. Я ведь даже не подумала о подобном. — Ник, а ты сможешь отдать это моему дяде? — спросила, глянув на него с надеждой. Он посмотрел снисходительно, но вдруг его губы растянулись в усмешке. — То есть, если вдруг рванет, меня не жалко? — озвучил он свою догадку. — Жалко, — честно ответила я. — Но сама трогать нечто настолько опасное не хочу. Лучше уж вызову полицию. — Почему не сразу лорда Стайра? — равнодушно поинтересовался Никейл. «Потому что дядя совершенно точно сейчас занят», — ответила я. «Он всегда занят». Парень посмотрел с пониманием и покачал головой. «Ладно, передам. Прямо сейчас к нему и отправлюсь. Но вечером ты расскажешь мне обо всем, что происходило с тобой сегодня. Я должен знать, как коготь выяснил твое местонахождение и суть вашего разговора тоже. А еще он вдруг вытащил из внутреннего кармана тканевый мешочек и протянул мне». Брать его было страшно, особенно после всего произошедшего сегодня, но я все равно взяла, любопытство оказалось сильнее. Внутри обнаружилась подвеска в виде пера экзотической птицы, украшенная несколькими десятками разноцветных камней. Красивая вещица и, судя по всему, обычное украшение. Магии в нем я не чувствовала совсем. «Надень и не снимай», – проговорил Никейл. «Это артефакт, про который мы с тобой говорили. Но для полной активации нужен ритуал. Его проведем сегодня ночью. Через час после отбоя буду ждать тебя у входа в женское общежитие». Очень хотелось отказаться. Мне и так уже было достаточно сомнительных приключений. Не хватало только странного ритуала. «Впервые слышу, чтобы для активации подобной вещицы требовались такие сложности». — А это необычная вещица. Крайстер встал, положил на стол несколько купюр, конверт и коробочку, сунул к себе в карман и подал мне руку. — Идем, Мел, перенесу тебя в академию. Но, — растерялась я, — как же чай, пирожные, и мне нужно дождаться Амину. Он кивнул, подозвал официанта и попросил его передать миловидной блондинке, которая скоро сюда зайдет, что Мелисса была вынуждена уйти. Я в состоянии добраться сама, не сдавалась. «А я отвечаю за твою безопасность. Учитывая интерес к когтям, мне стали окончательно ясны все причины, по которым твой дядя приставил к тебе охранника. Потому, Мэл, давай руку, и больше без меня из Академии ни ногой». «Думаешь, там он меня не достанет?» — скрестила руки на груди. «Брось, Ник, это глупо». «Там не достанет. Разве что через какого-нибудь студента. Это, кстати, вполне вероятно». Продолжать спор не хотелось, потому, бросив грустный взгляд на угощение, я все-таки направилась к выходу из кофейни. На улице Никейл снова протянул мне раскрытую ладонь, но я не спешила вкладывать в нее пальцы. Что-то останавливало. Кажется, это был страх перед порталами, но признаваться в этом я не собиралась. Вот только Крайстер не отличался терпением и пониманием, потому просто подхватил меня на руки и... В следующее мгновение поставил на землю у самого входа в главный корпус академии. Я была настолько шокирована, что даже не нашла слов для возмущения. Как он это сделал? Ведь я даже не почувствовала переход. Просто будто моргнула и уже оказалась совсем в другом месте. Ника выражение моего лица явно повеселила. Он даже улыбнулся, хотя обычно всегда оставался строгим и серьезным. «До вечера, упрямится», — сказал на прощание и пропал.